Глава шестая. Освобождение. Звери почуяли присутствие большого количества людей и по тропе не ходили. Со стороны поляны доносился запах дыма и чего-то незнакомого. Это черные готовили ужин, а запах от него всю ночь держался. — Хотел бы я знать, чем они питаются, что так странно пахнет, — сказал Арун, — чем заслужил дружеский тумак от в а — Нашел о чем думать. Мы же только один день не ели как следует. — Тихо, вы! — прошептал Дан. — Видите, луна уже приближается к указанному месту. — А вдруг не придет? — спросил Ва. «Придет — Придет, — уверенно ответил Дан. — И л приведет. — И ты ему просто так поверил? — Да, просто так. Он на такого человека похож, которому просто так можно верить. «Посмотрим». «Я думаю, что черным нельзя верить», — сказал Ва. «А он не черный. Только одет, как они, да и раскрашен по их обычаю. Он такой же большой, как и я. И, может быть, даже сильнее меня». Арун и Ва переглянулись. Такое от Дана услыхать они не ожидали. Они считали, что нет человека сильнее Дана. По крайней мере, им такие не встречались». Даже когда на празднике у них бывали гости из соседних племен, среди них не находилось никого, кто мог бы состязаться с Даном в беге и метании копья. «Все, теперь ни слова больше», — приказал Дан и погладил лежавших рядом с ним собак, которые начали проявлять беспокойство. «Время пришло!» «Если ты не успокоишься, я опять завяжу тебе рот», — услышали юноши громкий голос со стороны тропы. «Что ты такой? Куда ты меня ведешь?» Голос Эл был полон гнева. «Немного терпения — все узнаешь», — спокойно ответил голос раненого, который сразу узнал Дан. «Это они», — сказал он шепотом. «Почему они так шумят?» — удивился Арун, тоже не повышая голоса. Подойдя к условленному месту, раненый нарочито громко кашлянул. Левой рукой он вел сопротивлявшуюся Эл. Правая же рука у него все еще была на перевязи, хотя он держал в ней свое копье и лук с колчаном л Дан и его друзья вышли из укрытия на тропу. Собаки бросились на ш а р а ш е н н у Эл и стали ее лизать лицо и тереться об ее ноги. Дан, Ва и Арун наперебой спрашивали л все ли с ней в порядке, не ранена ли она, не причинили ли черное ей зла. Ва не помнил, чтобы у него когда-нибудь в жизни была большая радость, чем сейчас, когда он держал в своих объятиях Эл. «Я думаю, что нам пора», — сказал Черный, о котором в этот момент все совершенно забыли. Наступило неловкое молчание. Все обернулись в его сторону. Бледная большая луна вышла из-за дерева и осветила всю группу своим неверным светом. Все уставились на черного, лицо которого было угрожающе раскрашено, а на лбу выделялся белый знак. Ростом он был даже немного выше Дана. «Ты прав. Нам нужно спешить», — сказал Дан, «а то черное сейчас хватится вас». «Ну, хватятся они не скоро, думаю, где-то ближе к середине дня. Но стоять всю ночь посреди леса тоже неразумно». «Что ты имеешь в виду, говоря, к середине дня?» — спросил Дан. Я подсыпал в суп порошок, который черные дают раненым, как обезболивающее средство. Если его побольше принять, то трудно проснуться. Думаю, что они придут в себя, когда их завтра разбудит отряд черных, позванный на помощь. Я думаю, что мы, несмотря на ночь, сможем добраться до реки, где оставили наши вещи. Там мы постараемся не оставить следов. Возможно, они решат преследовать нас. И решим, что делать дальше, сказал д а н Слова его были сказаны тихим, но властным голосом. Они внесли в царившее у всех возбуждение определенный покой. «Я пойду со своей собакой впереди, за мной — Эл, потом — Арун, за ним — ты, а ты, Ва, со своей собакой будешь замыкающим. Ночь — не самое лучшее время для путешествия по лесу, потому будьте особенно внимательны». Маленькая вереница путешественников продвигалась очень быстро. Несмотря на почти полную темноту, они шли скорым шагом. А когда луна освещала большой участок тропы, они даже бежали. Ва со своей собакой замыкал шествие. Иногда шедший перед ним черный оглядывался и пугал его не только своим чуждым и враждебным видом, но и тем, что вызывал смутное ощущение, что Ва его где-то встречал. И тогда он вспомнил свой сон. Поляну в лесу, людей, лицо черного. Ор говорил, что с нам не нужно придавать з н а ч е н и е Они приходят и уходят. Это наша память показывает нам то, что мы видели, и составляет из кусочков пережитого картины. Такие же, как на стене их пещеры, только живые, говорил он. Остаток ночи... прошел без происшествий. Когда добрались до реки, наступило время росы. Чтобы не промокнуть, все собрались под густым деревом, на котором были спрятаны вещи. «Хорошо, что успели до росы», сказал Дан, «и не промокли, и следы наши не так видны будут». с о л н ц е не было видно, оно еще скрывалось за высокими деревьями леса, но его теплый свет Уже разогнал утренний туман, и роса перестала выпадать. Спустя время земля привычно впитала влагу. Папоротники, трава и множество цветов получили свою дневную порцию влаги и готовы были встретить новый прекрасный день. Не совсем так радужно было на сердце путешественников. Они рассуждали о том, в какую сторону направить свой путь, как лучше скрыть свои следы от возможных преследователей. Только Ва и Эл сидели под соседним деревом и говорили о чем-то очень важном. Судя по тому, как выглядел Ва, разговор шел в приемлемом русле. Он держал свою подругу за руку и смотрел ей в глаза взглядом, способным в раз высушить росу по всей земле. «Тогда так и сделаем», — сказал Дан, выслушав остальных. «Эл и Ва, идите сюда». Когда они присоединились к группе, Дан продолжил. «Мы отправимся вниз по течению реки. Она где-то должна впадать в нашу реку или в какое-нибудь озеро. Если мы увидим, что она уводит нас слишком далеко, мы найдем подходящее место, чтобы выйти на берег, не оставив следов». «Мы надуем наши мешки с припасами и воспользуемся ими, чтобы сберечь свои силы. Так мы можем плыть целый день, а если нужно, будет и дольше. А сейчас нам нужно подкрепиться. Арун, приготовь для всех поесть из наших припасов». Все занялись приготовлениями к плаванию. Дан спросил Черного, «А ты плавать-то умеешь?» «Да», — коротко ответил тот, — и отошел к реке, где начал смывать с лица краску. Своё оружие он оставил под деревом. Ва взял в руки короткое удивительно легкое с блестящим острым наконечником копье, попробовал, как оно лежит в руке, и положил на место. Потом он взял в руки меч и вытащил его из ножен. Острый клинок, посреди украшенный каким-то орнаментом, был тоже очень легким и острым с двух сторон. Махнув им по траве, Он одним махом снес вокруг себя всю траву и макушки цветов. Со страхом он вложил меч в ножны и тоже положил его на место. От берега к ним возвращался раненый. Повязку он снял. Рана от стрелы «Л» уже затянулась. Он был только в набедренной повязке из непонятного материала. Его тело переливалось от пружинистой ходьбы всеми мускулами. Черные, немного кудрявые волосы спадали на плечи и скрывали его лицо, когда он делал последние шаги вверх по берегу, направляясь к дереву, под которым стояли данные его друзья. Когда он подошел к ним, то застал их, в буквальном смысле слова, с раскрытыми от удивления ртами. Из страшного врага раненый превратился в красивого, улыбающегося во весь рот молодого человека сияющими коричневыми глазами. «Ты? Ты?» – попытался что-то сказать Ва и бросился в р а с к р ы т ы е о б ъ я т и я д а это я», – сказал тот. «А ты? Ты так похож на нашу мать!» «Я тебя почти сразу узнал, но не решился тебе сказать». «Так ты Ан!» «Брат Ва!» – перебил его Дан. Всех охватило сильное волнение. Оно даже собакам передалось, которые начали возбужденно лаять и бегать вокруг взволнованных людей, обнимавших друг друга, смеявшихся и плакавших одновременно. «Я приготовил еду», прервал первыми членораздельными словами все это веселье Арун. И, показав рукой в сторону разложенных на плаще последних уже засохших кусков лепешки, полосок копченого мяса и свежих только что сорванных фруктов, добавил. Прошу. Да, нам пора, согласился Дан. Я хочу поблагодарить Вечного. Все расселись вокруг плаща и склонили головы. Только Ан смотрел на все это с удивлением и любопытством. Великий Отец, благодарим Тебя за то, что Ты услышал нашу просьбу. Ты не позволил нам пролить кровь человека И стать черными Ты вернул нам, как мы тебя об этом просили, Эл И ты сделал больше того Ты подарил свободу, а н у свободу Ава семью Ты великий и непостижимый Тебе одному хотим приносить жертвы и поклонения Благодарим за еду Просим, сохрани нас от врагов наших и от тьмы в сердце. Когда все разделись, оставшись в одних набедренных повязках и распределили свои вещи по надувным мешкам, Ан, стоявший рядом с Ва с мечом в руке, вдруг размахнулся и забросил меч в середину реки. Все ахнули. «Вы сказали, что я могу быть с вами», — сказал сдержанно Ан. «Вам мечи не нужны?» «Мне тоже. Они сделаны, чтобы убивать людей. А я не хочу быть черным». Он немного помедлил, потом камнем сбил с древка наконечник своего боевого копья и тоже бросил его в реку. «Теперь ты наш», — сказал д а н У меня в мешке есть запасной наконечник копья и достаточно жил. На следующем привале мы сделаем тебе настоящее охотничье копье».